Русские в Италии и Швейцарии. От 1797 до 1801 года. Милые слушатели, вы, конечно, помните, что мы рассказывали об ужасном перевороте, произошедшем во Франции в конце 18 столетия. И о пагубном влиянии этого переворота на многие европейские государства. Вы, конечно, помните все, что произошло в результате этого в Польше. Но если бы вы могли представить себе, сколько бедствий принесла эта страшная революция в другие страны. Если бы вы могли представить себе, до чего дошли французы с тех пор, как объявили себя республиканцами, то есть людьми, не признающими королевской власти. Бездумно покорившись республиканскому правлению, они сделали еще хуже. Захотели ввести его и в других государствах. Неудивительно, что у них нашлись сторонники, ведь они проповедовали свободу и равенство. Где же нет таких людей, которые не хотели бы освободиться от власти, удерживающей их от пороков и страстей? Эти обольстительные слова, казалось, были выше самой свободы. Равенство означает то состояние общества, когда все его члены равны между собой. Когда среди них нет ни знатных, ни богатых, все находятся в одном звании и пользуются равными правами гражданина. Так всегда бывает в республиках. Скажите, как же люди низших сословий, которым всегда принадлежит большая часть возмутителей общего спокойствия, не могли пожелать с таким легким путем сравниться с первыми людьми в своем Отечестве? Как им было не броситься с жадностью на такие нововведения, тем более что французы, обманывая их, описывали выгоды и счастье, получаемые от этой свободы и этого равенства? Тех же, кто был не настолько легковерен, чтобы увлечься их описаниями, они принуждали силы повиноваться себе. Сколько несчастий испытали тогда почти все европейские страны. Безбожные французы шли с войной туда, где не принимали их преступные правила, и законные государи не в состоянии были защитить своих подданных. Республиканцы нападали на них и, отнимая наследственные престолы, подчиняли их своей власти, включая в название их областей слово «республика». Таким образом, они завоевали уже Нидерланды и называли их Батавской республикой, завоевали всю северную часть Италии и сделали из нее две республики – Цизальпийскую и Лигурийскую. Завоевали и Швейцарию, и королевство Неаполитанское и назвали их Гельветической и Партенопейской республиками. Этого было мало. Они привели в расстройство почти всю Германию. Некоторые ее области уже принадлежали французам, другие готовы были перейти на их сторону, увлекаясь ложными понятиями о мнимой свободе. Наконец, не избежал этой участи и священная свобода первосвященника католической церкви. Он вместе со многими другими законными государями лишился принадлежавших ему областей, был отвезён во Францию в качестве пленника, и Рим, эта древняя столица мира, признал власть французов, которые, окрылённые своими необыкновенными успехами, уже считали себя непобедимыми и мечтали превратить всю Европу в одну обширную республику. Эти дерзкие мысли стали главными для французов, особенно с тех пор, когда уровне их первого полководца возвысился человек, незнатный родом, но одаренный необыкновенным умом, сильным характером, непомерным честолюбием. Это был Наполеон Бонапарт, о котором вы много услышите впоследствии. Именно он своим военным искусством, своей твердой волей и непоколебимым мужеством принес французам блестящие успехи и заронил в них гордую мысль об их непобедимости. Под его предводительством французы наводили страх на все европейские государства, и Австрия, больше всех оскорбленная за Германию, первой начала думать о сопротивлении ужасной силе, покорявшей все, что встречалось ей на пути. Англия разделяла это справедливое негодование, но объединенными усилиями этих двух государств нельзя было поколебать беспрестанно возраставшее могущество Французской Республики. И они обратились к тому, от кого можно было ожидать спасения для всей Европы – к русскому императору. Павел I, отличавшийся глубокой преданностью вере и справедливости, давно с негодованием смотрел на беззаконие Франции и удивлялся терпения государей соседних с ней земель. Воззвания Австрии и Англии были приняты им с удовольствием, и вскоре к союзу трех сильнейших европейских государств примкнули и многие другие – Пруссия, Германия, Неаполь, Турция и Мальтийские рыцари. Все они желали одного – освободить завоеванные французами области Италии, Швейцарии, Германии и Голландии и вернуть законным государям принадлежавшие им престолы. Велика и славна была такая цель союза, но как трудно оказалось достичь ее.